До ланча. Насмотревшись на Фредову летучую мышь, я вылез из-под пресса и сказал, что пойду к себе в хижину, нужно там кое-что сделать, посадить цветы и еще кое-какие дела. «Ты пойдешь на ланч в смертидею?» — спросил он. «Нет, перехвачу что-нибудь в центре, в кафе. Давай вместе». «Окей», — сказал он, — «кажется, у них сегодня сосиски с квашеной капустой». «Сосиски были вчера», — влез в разговор кто-то из команды. «Точно», — сказал Фред. «Сегодня котлеты. Как они тебе?» «Нормально», — сказал я. «Тогда до ланча. Примерно в двенадцать». Я оставил Фреда командовать прессом, с которого медленно сползали длинные золотые доски из арбузного сахара. Арбузные дела кипели и испарялись, сладкие и нежные, в лучах теплого серого солнца. Эд и Майк так и гонялись за птицами. Майк шипел и махал руками на малиновку».